224. Май 16. Жизнь отрешает от обычных исканий и приобщает к исканиям надземным. Утверждая свою власть над материей, я именно утверждаюсь в высшем соответствии.